а к югу — до порогов Днепровских и Кемерийского воспора. К северу и востоку уграничила она с Финляндией и Чудскими народами, обитателями нынешних губерний Архангельской, Вологодской, Вятской, также с Мордвою и с Казанскими болгарами, за коими к морю Каспийскому жили хвалисы, их единоверцы и единоплеменники. Почему сие море называлось тогда Хвалынским или Хвалисским?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 Так виновный был увольняем от пени, ежели он утверждал клятвенно, что не имел способа заплатить ее. Так хищник наказывался с размерно свиньою и платил вдвое и втрое за всякое похищение. Так гражданин мирными трудами нажив богатства мог при кончине располагать им в пользу ближних и друзей своих. Трудно вообразить, чтобы одно словесное предание хранилось и уставы в народной памяти.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 богадельни, гостиницы, дома странноприимства, лекари и все люди увечные. Дела их были подсудны одним епископом. Также весы и мерила городские, распри и неверность супругов, браки незаконные, волшебство, отравы и долопоклонство, непристойная брань, злодейство детей в отношении к отцу и матери, тяж бородных, осквернение храмов, церковная тядба.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 Обручи, высокие шлемы, мечи с обеих сторон острые, копья и стрелы были их оружием. Укрепляя города своими стенами, хотя деревянными, но неприступными для народов варварских тогдашних соседей России, предки наши умели брать города чужды и знали искусство осадных земляных работ. Окружали глубокими рвами не только крепости, но и полевые станы свои для безопасности.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 были не что иное, как гребные, с помощью больших парусов весьма ходкие суда, на которые садилось от сорока до шестидесяти человек. О древнем чина начальии, о внутреннем образовании войска известно нам следующее: князь был его главою на воде и суше, под ним начальство левые воды, тысяческие, сотники, десятские. Дружину первого составляли опытные витязи и бояре.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 Которые продавали там невольников и покупали всякие ткани. Звериная ловля и пчеловодство доставляли им множество воску, меда и драгоценных мехов, бывших вместе с невольниками главным предметом их торговли. Константин богрянородный пишет, что в Хазарию и в Россию шли тогда из Сереграда пурпур, богатые одежды, сукна, сафьян, перец. К тем товарам, по известию Нестора, можно прибавить вино и плоды. Ежегодное путешествие российских купцов в Грецию описывает Константин следующим образом: сюда их приходит в Цариград из Нового города, Смоленска, Любичи, Чернигова и выше города. Подвластные родством славяне, кривичи, лучяне и другие зимой рубят лес на горах своих и строят лодки, которые делаются из одного дерева. По вскрытии Днепра славяне приплывают в Киев и продают оные россиянам. которые делают уключены и весла из старых лодок. В апреле месяце собирается весь российский флот в городке Витиевиче, откуда идет уже к порогам. Дошедшие до четвертого и самого опасного, то есть Ниасытия, купцы выгружают товары и ведут скованных невольников около шести тысяч шагов берегом.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 Волжские болгары, по сказанию Эбн Гаукаля, арабского географа X века, доставали от нас шкуры черных куниц или скифских соболей, но сами не ездили в Россию, будто бы для того, чтобы в ней убивали всех иноземцев.